Глава пятьдесят Эти два слова — удар по моим нервам. Они эхом отдаются в моей голове снова и снова. «Возлюбленная моя! Возлюбленная моя! Возлюбленная моя! Я думала, что никогда больше не услышу этого». Внезапно я двигаюсь, я поворачиваю голову, отбрасываю в сторону розовые волосы и, моргнув, вижу, что окот снова смотрит на меня. Его глаза больше не черны и не полны ненависти, теперь там ярко-красные пульсирующие жизнью ободки, и это заставляет мои собственные глаза наполниться слезами. Акот! Я обхватываю его руками и притягиваю к себе. Мое сердце разрывается и одновременно неистово стучит. Я чувствую все эмоции, которые только можно почувствовать. Его губы прижимаются к моим, мягко, но решительно, желая завладеть мной. Когда он обнимает меня рукой за шею и проводит большим пальцем по ключице, я чуть не падаю в обморок. «Вот он!» — думаю я про себя. «Моя пара вернулся!» «Думаю, мы оба одновременно понимаем, что я плачу, потому что он отстраняется и берет мое лицо в свои огромные ладони». «Ты снилась мне», — медленно говорит он. Его черные брови слегка нахмурены в замешательстве, пока он изучает каждый дюйм моего лица. «Но ты казалась недосягаемой, а попытка проснуться и того дальше». Король и принц отравили тебя контролирующим сознание чаем, быстро объясняю я. И выражение его лица темнеет. Я помню. Кусочками, обрывками я причинил тебе боль. Я открываю, но затем быстро закрываю рот. М -м -м. Его руки тут же опускаются, и он встает на ноги. Я с трудом поднимаюсь следом но когда я тянусь к нему, он делает шаг назад. «Я сделал тебе больно!» Выражение его лица и то, как он это говорит, пронзает кинжалом мое сердце. «А кот, нет, не надо так! Нет, это не твоя вина!» Его красные пульсирующие глаза опускаются к моей шее, как будто он снова видит там душащие меня руки. Я поднял на тебя руку, сделал больно, заставил плакать. Я решительно качаю головой и пытаюсь снова подойти к нему, но на каждый мой шаг вперед он делает один шаг назад. Это был не ты, тебя контролировали. Твои генфины должны были убить меня. Я опозорил наш союз, я не заслуживаю места в вашей стае. Я понимаю. По страдальческому выражению его лица, я понимаю, что он хочет уйти. Он считает, что недостоин меня. Он чувствует к себе столько отвращения, что едва ли может смотреть на меня. Возможно, если бы мы говорили в другое время, если бы вокруг нас не бушевала битва, или если бы во мне не было демонических сил, я бы среагировала по-другому. Но сейчас я чертовски зла. Я даже начинаю немного дымиться. Я выхожу вперед и тычу пальцем в его грудь. «Теперь слушай сюда, бык надутый. Ты не покинешь мою стаю, ты моя пара. Ну, придушил ты меня немного. Ну и что? Некоторым это даже нравится», — замечаю я. «Я в порядке, ты останешься со мной, будешь нюхать меня и называть своей возлюбленной до скончания времен, или, клянусь, окот, я обрушу тебе на задницу мой дьявольский гнев и заключу в огненное кольцо, пока ты не образумишься». Его одежда возгорается там, где я тычу пальцем, и, заметив, как он слегка морщится, я быстро убираю руку. «Извини, демонические силы сокрушительны. А теперь, большой мальчик, возьми себя в руки и завязывай. Мы пара, и нам нужно выиграть войну». Он смотрит на меня с удивлением и проводит рукой по своему великолепному ярко-красному ирокезу. «Я понятия не имею, что значат все твои слова. Они значат «поцелуй меня прямо сейчас, потому что я чертовски соскучилась по тебе». А кот таращится на меня. Между нами всего несколько сантиметров, но кажется, что гораздо больше. Я не дышу, ожидая его ответа. Если он отвергнет меня прямо сейчас, это может меня немного убить. Я правда имела в виду, что не отпущу его, но я так хочу, чтобы он простил себя и остался. Я просто хочу, чтобы все вернулось на круги своя» в момент до того, как принц все испортил. Я вижу нерешительность на его лице, а кот, может, и выглядит огромным и злым, но на самом деле он невероятно добрый, верный и благородный. Поэтому я знаю, то, что он поднял на меня руку, заставляет его презирать себя. Я вижу, как он борется с самим собой, решая, заслуживает ли он остаться. Его кулаки сжимаются, будто он хочет прикоснуться ко мне, но не позволяет себе этого. Раздается сильный грохот, и я падаю на него. А кот легко ловит меня, удерживая на ногах, и мы смотрим на обрушившийся на генфинов огромный взрыв магии. А кот продолжает обнимать меня за талию. «Я должен вытащить тебя отсюда!» «Я качаю головой, мы не можем уйти!» Прежде чем он успевает возразить «я зову Лекс», она появляется, выглядя несколько потрепанно. «Они направляются в вашу сторону», — говорит она, задыхаясь. «Билл Рен смог сам снять цепи, а потом вывел остальных». Раздается еще один взрыв, и группа генфинов и солдат принца падает почти на нас. А кот вовремя оттаскивает меня и Лекс, и к моим ногам приземляется мертвый генфин. Но Джеркав пикирует к нам и отсекает солдат-принца огромной стеной огня, как раз в тот момент, когда те собираются убить еще больше генфинов. Один из них пытается погасить стену с помощью водной магии, но огонь почти не реагирует. Видимо, адское пламя – сильная штука. Солдаты Фейри отступают, и тогда Джеркав вырубает их одного за другим. Всё его тело дымится и искрится, глаза светятся огнём подземного мира. Он выглядит чертовски страшно. Когда последний из солдат падает без чувств на твердую грязную землю, я выгибаю бровь. «Немного перебор, тебе не кажется?» «Я же предупреждал, что я буду бить с силой!» Парирует он, нисколько не сожалея, пожимает плечами, а затем снова взмывает в небо. Отсюда я вижу, что битва почти закончилась. Ангелы и демоны собирают последних, находящихся под контролем принца, солдат. Генфины подсчитывают потери, и я замечаю, как принца Эльфара удерживают два ангела. Это зрелище вызывает у меня победную улыбку. Ронок, Эверт, Силрет и Белрен подходят к нам, и я выдыхаю с облегчением. Но слишком рано, потому что принц внезапно отбивается огромным шаром злобной сырой магии. Он настолько громкий и мощный, что отбрасывает ангелов и всех остальных в радиусе двадцати футов назад. Купидон!» Яростный голос принца прорезает воздух и заставляет волосы подняться у меня на затылке. Он даже не похож на человеческий. Ярость в тоне принца и в его ледяных глазах настолько сильна, что он весь светится. Мир содрогается от его гнева, а он смотрит только на меня. От взрыва я и Лекс падаем на землю, и ее ладони сжимают мои предплечья. Мы пытаемся встать, наши конечности, крылья и волосы перепутались. Наконец Лексу дается подняться, и я выпрямляю ноги. Лекс отряхивает с себя грязь, расправляет крылья, волосы выбились из ее идеального хвоста. Она протягивает руку, чтобы помочь мне, но я замечаю принца у нее за спиной. Я вижу, как он, прищурившись, смотрит на розовые волосы и красные крылья Лекс. Сила собирается в его ладони, а затем он бросает шар. Время замедляется. Я вижу, как шар магии устремляется в Лекс, но она по-прежнему стоит спиной к принцу. Я пытаюсь встать и дотянуться до нее, чтобы оттащить, но понимаю, что не успеваю. Я открываю рот, чтобы отправить ее обратно в завесу, но произношу лишь ее имя, и шар настигает Лекс. «Сырая магия разит ослепительным светом и жаром, настолько сильным, что с мгновения я уверена, он испепелит нас всех заживо. Я чувствую, как Лекс падает на меня, и от звона в ушах кружится голова. С нарастающим ужасом я отталкиваю Лекс, чтобы сесть, но когда я обретаю способность видеть, мое сердце останавливается. «Лекс, жива!» Она сидит и смотрит назад, а я, проследив ее полный ужасов взгляд, замечаю лежащее на земле тело. «О боги! Белрен!»